глава двенадцатая. Прошло несколько дней. Замерев у входа столовой, я кратко наблюдала за Вильбертом, который пытался наладить контакт с малышкой, но у него почему-то совсем ничего не выходило. Рядом с ним Соня превращалась в маленького демоненка и вела себя отвратительно. Она могла раскричаться, упасть на пол, зашвырнуть чем-нибудь в отца или даже пнуть его, хотя рядом со мной ее поведение кардинально менялось. А все потому, что я пресекла ее попытки ударить меня, а в очередной раз, услышав ругательство про блох, Как следует, ее тряхнуло, и малышка моментально смекнула, с кем можно себя вести подобным образом, а с кем нет. Со мной она была послушным маленьким ангелом, а вот над отцом Соня откровенно издевалась. Впрочем, как и ее лиловая подружка. Для обоих я невольно стала авторитетом, и лишь мое слово имело для них хоть какое-то значение. Сегодня утром малышка проснулась очень рано. Передав ее в руки отца, я спокойно приняла душ, привела себя в порядок, а спустившись, решила понаблюдать за папой и дочкой со стороны. «Нет!» Тем временем заорала Сонечка, пытаясь слезть со стула. — Сядь на место, тебе надо поесть! Вильберт вновь правильно посадил дочь и дал ей ложку в руки. — Ешь! — Неть! — малышка покачала головой. — Сонечка, скажи да! — ласково попросил Вильберт, а в ответ в него полетела ложка. Рассерженный мужчина вскочил, и мне стало понятно, что пришла пора вмешаться. — Доброе утро! — улыбаясь, я вошла в столовую. — Доброе! — буркнул лорд, поднимая ложку с пола. — А мы вот тут завтракать пытаемся! «Тогда присоединяюсь к вам». «Изя!» — довольно пискнула малышка и протянула ко мне руки. сони на «Ну уж нет!» — покачала головой. «Никаких ручек! Сейчас мы все вместе кушаем, а потом у нас занятия, понятно?» «М-м-м!» — наступилась девочка. Удивительно, но после своего возвращения она начала говорить. Видимо, так на ней сказался пережитый стресс. Да, из-за ее лепета удавалось понять не все, но тем не менее малышка быстро расширяла свой словарный запас и уже вполне могла объяснить, чего она хочет. Кроме того, было весьма удивительно, но девочка говорила короткими предложениями. «Хоть мгм, хоть ним мгм, а будет так, как я сказала», строго посмотрев на нее и дала чистую чайную ложку. «А теперь ешь кашу». Вильберт, который все это время с изумлением наблюдал за нами, опустился на стул и тяжело вздохнул. «Не понимаю, почему на тебя слушается, а меня нет? Потому что понимает, что из папы можно вить веревки». А потом, бросив взгляд на затаившуюся проказницу, шепнула. «Обсудим этот момент позже. Кофе?» «С удовольствием», — раздалась в ответ. Мы молча позавтракали. Соня, как примерная девочка, съела всю кашу и даже выпила молоко, а потом, чуть наклонив голову, состряпав жалостливую мордашку и ковыряя скатерть, пальцем тихо промяукала. «Гуять, Марси!» Я хотела сказать «нет», но Вилберт не дал мне этого сделать. Он пристально посмотрел на меня. «Нам надо поговорить. Пусть Соня погуляет пока с Марси». «Хорошо». Сняв девочку со стула, подхватила ее на руки и отнесла на кухню, попросив весеннюю прогуляться с малышкой и присмотреть за ней, а сама вернулась к Вильберту. «Что-то случилось?» — уточнила я. «У меня во дворце осталось работа, мне придется к ней вернуться». «Конечно», — согласилась я с ним, прекрасно понимая, что значит работа. «Но теперь оставлять вас одних мне страшно, и поэтому я решила установить над имением защитный купол, и никто, кроме меня, не сможет открыть портал». Я понятливо кивнула, потом меня осенило. «А как же Ростен?» Ведь он приходит кормить Марси. Я сегодня решу все дела, и работу теперь буду брать только на дом. Нам э, всем очень повезло, что эти двое разбойников сами вернули Соню и Марси, просто-напросто не справившись с их нелегкими характерами. Страшно подумать, что подобное может повториться. «Надеюсь, они надолго останутся в темнице», — поинтересовалась я. «Надолго», — Вильберт кивнул. «Но знаешь, глядя на марсе и Соню, я могу только представить, как этим двоим досталось». Они на допросе назвали наших девчонок чудовищами, представляешь?» «Вот паразиты», — почти пророчала я. «Руки бы ему оторвать». Да пока Сонечка была у них, я думала, что умрот переживаний. «А ведь моя дочка действительно ведет себя отвратительно», — вздохнул мужчина. «И меня она совершенно не слушается». Я с сочувствием посмотрела на Вильберта и, вздохнув, тщательно подбирая слова, попыталась лорду объяснить его ошибку. «У меня опыта с детьми не так много, и, возможно, мои выводы не совсем точны. Но заметь...» Соня так ведёт себя только с тобой. Не задумывался, почему? Мужчина удивлённо приподнял брови, я продолжила. «Мне кажется, она чувствует твою слабость, и просто-напросто этим безостенчиво пользуется. И если малышка сейчас так себя ведёт, то представь, что будет, когда девочка подрастёт. Она станет просто неуправляемой, и поэтому тебе уже сейчас надо проявить твёрдость к её капризам и показать, кто в доме главный. Ты предлагаешь мне её наказывать?» Вильберт удивлённо посмотрел на меня. «Я предлагаю тебе научиться говорить дочери «нет» а еще перестать обращать внимание на ее беспричинные слезы а заодно прекрати выполнять все капризы мой собеседник вздохнул и качнул головой наверное ты права я так хотел чтобы соня не чувствовала недостатка материнской любви что безмерно баловал ее и теперь расплачиваю за свои ошибки ты справишься с этой непростой ситуацией положила ладонь на его руку а я тебе помогу сонечка чудесная девочка немного строгости и терпения ее поведение изменится надеюсь так и будет Мужчина грустно улыбнулся. «Сейчас установлю защитный купол и отправлюсь в дворец. Вечером вам придется покормить Марси самим, а уже завтра, закончив все срочные дела, я вернусь домой. Справитесь тут без меня?» «Конечно», — кивнула в ответ. «Не переживай. С наших девчонок я глаз не спущу. Все будет в порядке». «Даже не сомневаюсь в этом». Вильберт встал из-за стола и будто случайно провел ладонью по моей спине, задержавшись чуть дольше положенного. «Займусь защитным куполом. А я пойду посмотрю, чем заняты Соней и Марси». Вильберт протянул мне ладони помог встать, а потом, дождавшись, когда я возьму его под руку, направился к выходу. Едва открыли дверь услышали возмущенный голос весенней. «Соня, нельзя! Марси, немедленно поставь корзину на место! Сонечка, нет!» «Кажется, пора спасать нашу горничную», — пробормотал Вильберт и ускорил шаг. «Если честно, я едва поспевала за ним». Соня, как всегда, прыгала на батуте. Марси старалась примаститься рядом с ней. Но самое главное, эти хулиганки решили вместе с собой затащить лукошко с яйцами. Сонечка и Марси тянули корзинку в одну сторону, весеннюю — в другую, и девушка явно проигрывала им. «Мне кажется», — шепнула я Вильберту, «сейчас самое время проявить свой авторитет и прекратить это опасное баловство». Мужчина, достигнув детской площадки, окинул всех строгим взглядом и громко поинтересовался. «Что тут происходит?» Ни девочка, ни Марси никакого внимания на его слова не обратили, и лишь весеннее поспешила объяснить. «Вот решили детенышей на батуте покатать, а ведь нельзя!» «Скорлупа хрупкая и слушать меня совершенно не хотят!» Вильберт решительно подошел к ним и забрал корзину. Сонечка нахмурилась и выпалила. «Ай-дяй!» «Нет!» — лорд покачал головой. «Это тебе не игрушка!» «Дей!» «Нет!» «Де, чтобы тебя блохи созлали!» Послышалось любимое ругательство. р поддержала ее рычанием лиловая подружка. Соня, наклонив голову, наблюдала за отцом и его реакцией, но лорд всем своим видом показывал, что настроен решительно. И тогда... Сначала завыла Сонечка громко, с надрывом и настоящими слезами. а Затем Марси завела грустную песню. у у у со мной взглядом, чуть улыбнулась. А вот Вильберт, наоборот, растерялся и как-то испуганно огляделся на меня. Стало понятно, что один он не справится. Подойдя к нему, взяла мужчину под руку и громко предложила. «Наверное, нам пора вернуться. Весеннее присмотрите за малышкой!» А потом увлекла Вильберта в сторону дома. Вопли за нашей спиной усилились. «Лиза, ты уверена, что мы все делаем правильно?» — послышался мужской шепот. «Да. Мы не успели дойти до крыльца, как Соня и Марси обогнали нас и преградили дорогу. Девочка шлепнулась на мягкое место и снова завыла. Вильберт с сомнением посмотрел на меня и строго произнес. «Кажется, прогулку пора прервать. Марси, ко мне!» Он шагнул к лиловому питомцу и, взяв за ошейник, повел упирающийся дракошку в домик. Соня от удивления замолчала, провожая взглядом отца, потом изумленно посмотрела на меня. «Да, теперь вот так», — улыбнувшись, подхватила девочку на руку. «Нравится тебе или нет, но с мнением папы теперь придется считаться». В ответ Сонечка пролепетала нечто непереводимое, но мне почему-то показалось, что она ругается. «Утро началось с какого-то пронизывающего ужасного звука» который буквально окутал весь дом, лишая домочадцев привычного уюта и покоя. Подскочив с постели, испуганно огляделась по сторонам, пытаясь выяснить, откуда раздается противный настырный звон. Не понимая, что происходит, вскочила с кровати, и в этот момент все вокруг стихло. Может, мне это приснилось? Пронеслось в голове, а потом раздался тихий плач Сонечки. Заглянув в детскую, увидела на постели малышку, которая сонно терла глазки кулачками и явно капризничала. Я вновь уложила ее и, накрыв одеялом, тихо похлопала по спинке. «Спи, Сонечка, спи. Это всего лишь сон, плохой сон, который ушел без следа». И тут прямо над головой раздалось «дзынь». И звук был таким громким, что от неожиданности я вскочила. Девочка вновь захныкала. А противный звон раздавался отовсюду. От пола, потолка, стен, окон, дверей. Подхватив малышку на руки, огляделась по сторонам и рванула к выходу. К моему удивлению, в коридоре звон стал еще громче. Быстро спустившись по лестнице, едва не свалившись с нее, наткнулась на весеннюю Таврию. «Что происходит?» — первым делом уточнила я. «Кажется, сработал защитный купол лорда Вилберта», — нахмурившись, ответила Таврия, поправляя халат. «Но мы ведь гостей никаких не ждем». «Вы хотите сказать, кто-то пытается проникнуть на территорию имения?» — вопросительно посмотрела на нее. «Видимо, так». «И что делать?» — я окончательно растерялась. «Надо сходить к центральным воротам», — предложила весенняя. «В любом случае, желающий попасть в имение будет там. Давайте я сбегаю посмотрю, кто это». Окинув пристальным взглядом хрупкую девушку, качнула головой. «Одну я тебя туда точно не пущу. Пойдем вместе». А затем посмотрела на нашего повара. «Таврия, присмотрите, пожалуйста, за Сонечкой». «Конечно». Женщина попыталась забрать девочку, но она вцепилась в меня, словно маленькая обезьянка. «Соня?» — удивленно посмотрела на нее. «Нет», — произнесла малышка в своей излюбленной манере. «Соня, иди с изой «Тебе нужно остаться с Таврией». Вместо ответа ребенок положил мне голову на плечо, давая понять, что у неё есть своё мнение на этот счёт. «Леди», — предложила женщина, — «давайте я с весенней схожу». Мрусси взгляд на девочку решила, что не имею права подвергать её жизни опасности, ведь неизвестно, кто у ворот, поэтому согласно кивнула. «Хорошо, мы подождём вас на крыльце». Таврия посмотрела на весенню. «Идём». А потом замерла на полушаге и нырнула в сторону кухни, вернувшись через несколько секунд со шваброй сковородкой. «Увидев мой удивлённый взгляд, — пояснила, — «мира предосторожности, мало ли что?» «Правильно!» — согласилась я. Мы вышли на крыльцо, и звон в этот момент утих. «У-у-у-у!» послышался вой нашего питомца. «Масси!» — Сонечка заелозила на моих руках, стремясь к своей подружке. Но я решила, что выпускать сейчас дракошу крайне неразумно. Сначала надо было разобраться с неизвестным непрошенным гостем. «Потом!» — строго посмотрела на девочку. «Сейчас не дай, Игорь, поняла?» Малышка насупилась, но плакать не стала, прекрасно понимая, что спорить со мной бесполезно. Строгая Иза на капризы не ведется. Тем временем Таврия и Висенья осторожно приблизились к воротам и настороженно замерли. Я пристально следила за ними, а потом, не сдержавшись, крикнула. «Будьте осторожны!» Горничная обернулась, махнула рукой, затем шагнула к резной калитке и чуть приоткрыла ее. В тот же мгновение в узкую щель проскользнул розовый голубь. Он пулей помчался к нам. Я невольно отступила к двери, готовясь в любой момент броситься бежать. И тут услышала крик Таврии. «Леди, не бойтесь, это лишь послание!» голуб порхал вокруг меня выглядел каким-то агрессивным, а потом и вовсе камнем бросился к моим ногам. От страха невольно вскрикнула, а затем с удивлением осознала, что птица куда-то исчезла, а передо мной возникло огромное белое туманное облако. «Опять портал!» — подумала я, крепче прижимая к себе ребенка, уже готовясь попасть в очередную переделку. Внезапно дымка приобрела светло-розовый оттенок, и передо мной появилась фелиция в полосатом купальнике желто-черного цвета. Невольно возникла ассоциация с пчелкой, развалившейся на белоснежном шезлонге. На заднем фоне трепыхались от ветра разноцветные зонтики, слышался плеск волны и обрывки чужих голосов. Фея отдыхала где-то на пляже. Внезапно за ее спиной я заметила уголок пляжной кафешки рекламный слоган, рекламирующий довольно популярное мороженое в моем мире. Просто почти такой же баннер висел у супермаркета, располагающегося неподалеку от моего дома. Нахмурившись, пристально посмотрела на фею, уже понимая, что она отдыхает где-то в мире людей, хотя говорила, что будет восстанавливать силу у целебного источника. В душе все всколыхнулось от такого бесстыжего вранья. Но прежде чем я успела сказать хоть слово, Фелиция широко улыбнулась, помахала рукой и счастливо защебетала. «Привет, привет, мои хорошие! Как вы там без меня? Соскучились?» «А я вот тут отдыхаю, набирая сил. Погода замечательная, правда, сегодня немного ветрено». Она поправила большую соломенную шляпу на макушке. Невольно возникло ощущение, что я смотрю какое-то кино. Фелиция вроде обращалась к нам, но выглядела это будто кадр фильма. Я мельком бросила взгляд на весеннюю, и она мне шепнула. «Это иллюзорное послание. Вы можете информацию только выслушать, но ответить не получится». «Ага, видеописьмо», — подумала я, и сердце дрогнуло. Интуиция мне подсказывала, что сейчас нам сообщат какие-то новости. «Сонечка, девочка моя, ты там еще говорить не начала?» Тем временем продолжала Фелиция. «Лизонька, надеюсь, ты уже освоилась в доме моего крестника. Он там тебя не обижает?» «Предупреди его, если что, когда вернусь, ему не поздоровится!» Внезапно появился поднос со стаканом сока. Женщина взяла его, кого-то поблагодарила и вновь посмотрела на нас. «Поверьте, нет ничего лучше, чем солнечный пляж, синий океан и ослепительное солнце. Самый замечательный отдых на свете!» Фея на секунду замолчала, будто забыв, о чем говорила, а потом, сделав глоток сока, сообщила. «Лиза, к сожалению, мой отпуск продлится чуть дольше, и тебе придется еще немного задержаться в доме Вильберта. Но надеюсь, ты не расстроишься». «Целую вас крепко-крепко!» А затем дымка просто растворилась в воздухе, и от нее не осталось и следа. Я от неожиданности не выдержала и случайно выругалась. «Капец!» «Капец!» Тут же с радостью повторила Соня. Я отвернулась, делая вид, что не слышу. Непонятно почему, но именно ругательства прилипали к девочке намертво. «Капец! Капец! Капец!» Малышка будто смаковала это слово, повторяя раз за разом. «Леди!» — Весенняя тронула меня за плечо. «Какие распоряжения будут?» Я посмотрела на небо, где уже медленно поднималось солнце, затем на веселую Сонечку вздохнула. Наверное, отдохнуть не удастся. Поэтому готовьте завтрак. Хорошо, леди. Весенняя открыла дверь в дом, и тут за спиной раздался вой. Марси! Охнула я, и быстро придав девочку тавре, и поспешила к домику питомца. Едва открыла дверь, увидела взволнованную дракошку, которая металась из стороны в сторону, если честно, я сначала жутко перепугалась, не понимая, что с питомцем. А потом, обратив внимание, что у Марси бегает вокруг своих яиц, подошла поближе. На одном появились мелкие кривые трещины. Присев на корточки взяла его в руки и почувствовала легкую вибрацию. Марси боднула меня в плечо, посмотрев на нее, улыбнулась. «Кажется, твоему малышу не терпится увидеть этот свет, но, думая, что как-то рановато, давай я заберу его с собой». Дракоша пристально на меня смотрела, будто размышляя над моими словами. Я прекрасно понимала, что оставлять здесь яйцо весьма опасно. Просто Марси вела себя неспокойно и могла случайно навредить детёнышу. Надо было как-то уговорить мамочку согласиться на моё предложение. И я твёрдо сказала, «Обещаю, что позабочусь о нём». Марси вздохнула, а потом мордой подтолкнула ко мне корзинку. Уложив яйцо и успокоив питомца, поспешила к дому. весеннее сонечко стояли на крыльце. Малышка радостно помахала мне рукой, а увидев яйцо в корзинке, поинтересовалась. «Капец!» Я мысленно застонала, уже подозревая, что это слово станет любимым у девочки. Думаю, Вильберт этому очень обрадуется. «Леди, что-то случилось?» — внезапно раздался вопрос. Я вздрогнула и поняла, что задумалась и забыла обо всем на свете, и стою, уставившись в одну точку. «Все нормально», — чуть улыбнулась девушке. «Весенняя, как приготовишь завтрак, сообщи, пожалуйста. А я пока приведу себя в порядок. Одину малышку, надо решить, что делать с этим яйцом. Я драконах ничего не знаю, но трещина на скорлупе — это точно». «Марси нервничает, и Вильберт неизвестно когда вернется. Даже не представляю, что делать. Наверное, нужно его положить в безопасное теплое место. Думаю, ты права». Согласилась я с ней, а потом, посмотрев на Сонечку, которая пыталась тнуть пальцем яйцо, строго сказала. «Нельзя». Девочка подняла на меня удивленный взгляд и как-то очень важно и даже многозначительно ответила. у Вот тебе и у улыбнулась я. «Идем приводить тебя в порядок, маленькая леди Хант». Малышка гыкнув, помчалась вперёд, подскакивая и прыганая до ноги. Вот уж у кого энергии было в избытке, несмотря на столь раннее время. "Будь добра, принеси мне какую-нибудь глубокую чашку", попросила я Весеню и, поймав её удивлённый взгляд, пояснила: "Это для яйца. Сделаю своеобразное гнездо из полотенца и вынесу его на террасу. Там весь день солнечно, да и малышке туда доступа нет, потому что за Соней не уследить, может и беды наделать. Сейчас принесу". Девушка поспешила выполнять мои указания, а я помчалась догонять Сонечку, которая решила, что лестница — самое подходящее место для игр. Малышка прыгала по ступенькам то вверх, то вниз, и больше всего на свете я боялась, что она упадет. Догнав девочку, схватила ее за руку. «Идем!» пуси послышалась в ответ. «Конечно, тебя отпусти, и ты опять начнешь баловаться, да?» «Нет!» — от удивления замерла на полушаге. Впервые Соня так осознанно ответила на мой вопрос. «А может, это совпадение?» Подумала я и уточнила. «Точно не будешь баловаться?» «Нет!» Осторожно отпустила руку девочки, ожидая очередной шалости, но малышка довольно спокойно поднялась по лестнице и направилась в свою комнату. Это было так удивительно! А дальше день полетел с сумасшедшей скоростью. Сначала одела девочку, потом, поручив ее весенней, приняла душ сама, а затем занялась яйцом. Сделав чашки из полотенца весьма удобное мягкое ложе с углублением, осторожно перенесла туда детеныша, вынесла его на террасу и отправилась на завтрак. А после были занятия, прогулка, кормление в стревоженной Марсе. День пролетел молниеносно, и лишь когда стемнело, я поняла, что Вильберт сегодня не вернется. Видимо, дел было столько, что он не успел закончить их вовремя. Уложив Сонечку спать, удостоверившись, что с детенышем Марсе все в порядке, легла в постель, подумав, что на работе я так не уставала. И на самом деле самая трудная профессия — это быть мамой. Целый день крутишься, что-то делаешь, А «Работы твоей не видно, и это мне еще помогает прислуга». Я почти уснула, когда услышала непонятный едва слышный звук, будто мышка скребется. Сначала промелькнула мысль, что мне это приснилось. Но странный шорох повторился еще раз и еще. Я была вынуждена встать и включить свет. Остановившись в центре комнаты, попыталась понять, откуда идет звук. И к своему ужасу осознала, что со стороны яйца... Присев на стул, пододвинула чашку поближе и стала его пристально рассматривать а когда обнаружила, что одна из трещин увеличилась, совсем запаниковала, совершенно не понимая, что делать. Хрум, хрум, хрум. Тот, кто находился в яйце, явно искал способ выбраться наружу. Но сейчас для этого было совсем неподходящее время. Тем более, что делать с нововылупленным дракоши я просто не представляла. В очи прошептала. «Малыш, давай ты прекратишь это делать. Посиди в яйце еще немного. Ну, пожалуйста». Хрум, хрум, хрум. Детеныш явно был упертым и, видимо, решил именно сегодня выбраться из яйца. Я наблюдала за трещиной, которая, как мне показалось, чуть-чуть увеличилась и понимала, что ночь будет бессонной. Время тянулось неимоверно медленно. Спать хотелось жутко, но я опасалась даже закрыть глаза, переживая, что усну, а когда проснусь, нам по всему дому придется искать новорожденного дракошку. Так я и встретила рассвет в обнимку с чашкой, а когда первые солнечные лучи коснулись земли, скорлупа треснула окончательно, И развалилась на две части, а на меня уставилась маленькая мини-копия нашей Марсе.